Глава восьмая. Рано утром Таню разбудил звонок мужа из Сибири, куда он уехал подработать. Волновался как жизнь, как здоровье. Спать после уже не захотелось, и она прикатила к Марине. У нее, Тани, вообще было какое-то внутреннее ощущение, что Марина всегда готова к встрече с ней. — Не совершим ли мы безумие, если отвезем наших мальчиков к ходу спросила она, войдя павел ведь благодаря буранову только только пришел в себя ничего пусть теперь придет в себя с другой стороны усмехнувшись заметила марина ему сейчас полезны метафизические встряски авось забудет о своей встрече почти что с самим собой или с собственным зародышем не надо так мариночка уютно сказала таня усаживаясь на диван не пугай демонов и согласись как велик мой учитель не он велик а высшее — я. Между ними нет разницы, имея смелость так утверждать. Но я-то сама. Я-то хороша. — А в чем дело, Танюша? — спросила Марина, разливая кофе и указывая на тарелку с плюшками. — А в том, что сама-то я плохая, а двай-то ведантистка. — Да, я переживала это состояние. Это было мне дано с юности. — Ну еще бы. Как же без высшего яда жить? — прихлебывая кофе, жалостливо добавила Марина. — Ох уж ты! Пальчиком тебе надо погрозить, вот что! Разве можно шутить над божественным, а, марина Что за век сейчас? Беспредел даже в юморе. — Ничего, ничего, Бог дышит где хочет, и юмор его не покоробит, — засмеялась Марина. — Ладно, хватит. Так вот, я всегда теряла это состояние, не могла его долго удержать. — Ну, знаешь, если бы ты могла это постоянно удерживать в вашей Индии, в Индии духа, В твою честь строили бы храмы, как шанкеры. Многого ты хочешь. Ой, Марина, ты замучила меня своей иронией. Я не шанкера, и не об этом я говорю. А о чем же? А о том, что помимо этих порывов я подло люблю свое эго. Временное я, воплощение. Своё тело, в конце концов. Ведь в нем тоже присутствует отраженная энергия высшего я. Да знаю, знаю я тебя. «Ты лучше своему мужу открой душу». «Кому ты все это говоришь?» «Слишком, слишком ты нежная родилась, Танечка. Опасно это, конечно. Но я и люблю тебя поэтому, потому что ты мое прошлое». «Правда, Марина? Значит, ты мое будущее?» «Ну, не обязательно. Может быть, Бог тебя милует. Пока ты мое прошлое, и потому единственная настоящая подруга. Ничего, ничего, все будет хорошо здесь» если Россия продолжится. Марина посмотрела на время. Через час нам идти. Они будут ждать нас на вокзале. Идти к Орлову? Знаешь, Марина, надежда у меня только на то, что он просто не заметит мальчиков. О том упомянутом Орлове Григория Дмитриевича тайне говорили разные и в разных кругах. «Орлов наводит на меня непостижимый ужас», — сказал как-то марине и ее приятель, претендующий на духовидение. «За всю свою жизнь не видел более доброго человека», — утверждал родной брат первого, тоже духовидец. «Иные высказывания были совершенно нелепы. Я умру, если еще раз его увижу», — высказался молодой, подающий надежды поэт. Вообще говоря, никто не мог понять, кто он, хотя в его духовном влиянии на тех, кто с ним хоть чуть-чуть общался, не было сомнений. Но никто не мог осознать, в чем оно состояло. Оно было тотально ниоткуда, вне всякой школы и традиции, захватывающее, жуткое, и было непостижимо, из какого источника оно исходит. Некоторые быстро теряли веру в то, что Орлов — человек. Относительно Буранова, Каким бы ошеломляюще высоким ни был его дух, было, по крайней мере, ясно, откуда все это идет, из каких глубин и тысячелетий. Здесь же не было и тени каких-либо аналогий. Саму Таню поразил до какого-то огня внутри ее сознания один случай. Марина привела ее к Орлову, за город. На его участке была потаенная деревенская банька с низеньким потолком, приспособленная для сугубых разговоров или молчания. Втроем они сидели там у маленького окошечка вечером со свечкой. И в конце странной беседы Орлов сказал. Запоминайте, есть такой уровень, по сравнению с которым все, что когда-то было известно человечеству из сферы метафизики, религии, философии и высшей мудрости, включая самые глубинные мистические озарения, все это, в лучшем случае, невинный детский лепет. Первые шаги обучения в детском саду, ибо более не вместят. Но об этом уровне мы пока помолчим. Тане после этого стало жутко, ибо в ее воображении пронеслось нечто настолько непредставимое, от чего мир и душа, ум человеческий превратятся в безотрадную куколку. Когда она по нервозности пересказала эту речь одному молодому человеку из кругов глубоковского тот, покраснев, процедил «убить его надо, убить». Но Таня заметила, что Марине нравились такие глубины. Да и Орлов ее выделял своей жутью. Таня сама порой ужасалась своей подруге, но и тянулась к ней. В действительности Марина, возможно, была единственным человеком, в душе которого жила какая-то... Тайная близость к Орлову. Большинство же людей он чаще всего непроизвольно вводил в состояние космического ступора и ошаления. Неудивительно, что после беседы в баньке Таня, уединившись с Мариной в ее квартире, истерически потребовала. «Марина, ты, ты моя подруга. Я твое прошлое. Скажи же, скажи своему прошлому, кто он? Кто он? Ну скажи до глубин, что ты думаешь?» И Марина ответила, «Я думаю, что, во-первых, его человеческий вид только оболочка, это очевидно, но он и не существо. Он некий мистический туннель, по которому проходит абсолютно запредельное. Это не человек, не монстр, не демон, конечно, оставим эти глупости для профанов, не ангел, не аватар, а некая глыба запредельного, то, что еще никогда не входило в мир». Никто не знает, кто его, извини, родители. Я даже думаю, что он вошел сюда каким-то иным способом. Просто появился, и все. Он — манифестация того, что не может быть. Люди, которые достаточно общаются с ним, сами трансформируются. Вот к такому-то человеку и собрались они сейчас. На вокзале их ждал один Павел. Егор не приехал. электричка несла их в глубь россии проходили невыразимые по своей глубинной сути поля и леса бесконечность входила в сердце маленькие домики поражали своим уютом и заброшенностью от пространства веяло тихим и молчаливым торжеством непостижимого таня не могла долго смотреть на это на глаза наворачивались слезы Марина знала об этом и пожимала ее руку так, как будто Таня уже не была ее прошлым. «Я бы хотела, чтобы моя душа хотя бы на минуту стала этим пространством», — прошептала Таня. «Можно сойти с ума от такого непонятного мистического счастья, видя это». Марина кивнула головой и ответила. «Но Россия в целом в состоянии дать гораздо больше, чем человек может вместить. И любовь к ней, наша любовь, может привести к взрыву, духовному взрыву. Павел молчал. Он еще далеко не совсем вышел из своего состояния, хотя после посещения Буранова ему стало легче.